Надеשׁу да ощущенье практического беспокойства о здоровье этой богини, которая вдруг превратилась в плачущего ребёнка, моей обожаемой Биатрич, которую я дрожал точно так же, как дрожат маленькие щенята. Я чувствовал это, бережно обнимая её за плечи. Она закрыла лицо руками, а я дотронулся до них, они были холодны, как камень. Её голые ноги холодны, как лед. «Да вы совсем замерзли!» Почти негодующего скликнул я, а затем, радуясь, что наконец-то появилась возможность притворить свою жалость в полезные действия, скомандовал, «Вы должны укрыться одеялом немедленно!» Я представил себе, как заботливо укутывая ее, потом пододвигая стул, и точно родная мать тихо бодрствует, пока она отходит ко сну. Но только я попробую выбраться из кровати, как она прильнула ко мне. Она не желала меня отпускать. Я хотел бы освободиться, мне хотелось бы протестовать. Мессис Мартенс. Но это напоминало стремление вырваться из рук тонущего ребёнка, попытку одновременно и негуманную, и нереальную. И к тому же, она Промерзла до костей, и ее била дрожь, которую она не могла унять. Я сделал единственное, что мне оставалось. То есть тоже лег под одеяло? Под одеяло, — повторил он. И там меня обняли за шею две холодные голые руки, и ко мне приникло дрожащее тело, сотрясаемое рыданиями. Риверс отхлебнул виски и, откинувшись в кресле, долгое время молча курил. Правда наконец промолвил он вся правда и ничего кроме правды. А все свидетели дают одну и ту же клятву и повествуют об одних и тех же событиях. Результат 57 литературных версий. Какая из них ближе к правде? Стендаль или Меридит, Анатоль Франс или Лоуренс? И потайные струи наших душ слиются в сиянии страсти золотом. Или сексуальное поведение женщины. А ты знаешь ответ? Он покачал головой. Может быть, тут нам пригодится геометрия. Опишем это событие в трёхмерной системе координат. А мон штуком трубки Риверс начертилсь перед собой в воздухе две линии под прямым углом друг к другу. Потом провёл из точки пересечения вертикаль, так что ручка его с трубкой поднялась выше головы. Пусть одной из этих осей будет Кэти, другой Джон Риверс 30 лет тому назад, а третий Джон Риверс нынешний, то бишь я сам. Итак, что мы можем сказать о а ночью 23 апреля 1922 года, поместив ее в эту систему отчета. Разумеется, не всю правду. Но же во всяком случае, гораздо больше правды, чем позволил бы нам любой отдельно взятый подход. Начнем с оси Кэти. Он снова провел ее, и дым из трубки на миг обозначил перед ним эту расплывчатую линию. Ось прирожденной язычницы... Насилу обстоятельства, попавший в такой переплёт, что легко выбраться из него смог бы разве лишь ортодоксальный христианин или буддист. Но ось и женщины, для которой этот мир всегда был счастливым домом, и которая оказалась вдруг на краю бездны лицом к лицу со страшной чёрной пустотой, стремящейся поглотить её тело и душу. Бедняжки Она чувствовала себя покинутой ни богом, ибо монотеизм был органически чужд ей, но богами, всеми богами, от домашних малюток ларов и пенатов до могущественных олимпийцев. Они покинули её и забрали с собой всё, и ей нужно было опять найти своих богов. Ей нужно было вновь стать частью природного, а потому божественного порядка вещей. И нужно было восстановить свои связи с жизнью, жизнью в её простейших, наиболее недвусмысленных проявлениях, таких как физические контакты с людьми, как ощущение животного тепла, как сильное чувство, как голод и утоление голода. Речь шла о самосохранении. И это ещё не всё, добавил Риверс. Она плакала,